не раз просил направить вас к нему. «Признателен Константину Петровичу. В свое время я прошел у него хорошую школу, и Михаил Дмитриевич перевел разговор на главное. Кому прикажете сдать корпус? Никому. Вы так и останетесь его командующим, а временно ваш заместитель возглавит его». Сколько же месяцев придется отсутствовать? Милютин ответил не сразу, прежде поразмыслил. Думаю, год. Это самый меньший срок. Год. Немноговато ли, подумал про себя Михаил Дмитриевич, за год войну на Балканах завершили. Они подошли к карте, занимавшей треть стены огромного министерского кабинета. Вот район предстоящих действий, отвел рукой министр значительную часть пространства за Каспийским морем. Вот Красноводск, а вот и Чикишляр, база формирования отряда. Конец карандаша указал обозначенную на берегу Каспия точку. Она находилась неподалеку от устья реки трек. За рекой простирались земли Персии. От Чекишляра до Асхабада самое короткое расстояние, около 900 верст. Этим и объясняется выбор исходной базы. Асхабаты, прилегающая к нему область, именуется Ахалтикинской и населена туркменами племени Теке. Люди воинственные, беспокойные, основное занятие которых – нападение и грабеж соседей, даже тех, кто проживает за хребтом Персии. Главной цель экспедиции, однако, не схабата крепость Геоктепе, что западнее поселка. В крепости сосредоточены основные силы текинцев. Вот она-то и есть цель вашей Ахалтикинской экспедиции. Если ею овладеть, то сопротивлению придет конец». Михаил Дмитриевич был весь внимание, слушал, не прерывая. У него уже возникли некоторые мысли по организации отряда, его обеспечению необходимым способом выдвижения крепости. Пройти по сухой безводной пустыне 900 верст непросто. Потребуется не одна тысяча верблюдов за благовременное создание промежуточных баз снабжения, оборудования, колодцев, устройство полевых лазаретов. И еще, генерал, есть одно немаловажное обстоятельство, которое торопит экспедицию. Как вам известно, в соседнем Афганистане англичане затеяли войну. Это отнюдь не случайно. Министр посмотрел на него, как бы убеждаясь, понимают ли тот смысл происходящих вблизи российского рубежа событий, продолжил «Стоило нам укрепить позиции в Средней Азии, как англичане устремились в Афганистан, стали вмешиваться в его внутренние дела». Эти маневры ясно и понятны. Стоит только посмотреть, какое положение занимается страна. Она разделяет земли, где сталкиваются интересы России и Англии, Среднюю Азию и Индию. На севере Афганистана, за хребтом Капетдагом, Туркмения. Милютин провел карандашом по карте там, где коричневый наплыв указывал горный массив. А на юге Индия – Да, разумеется, проронил Михаил Дмитриевич. Вот поэтому англичане и ввели в прошлом году туда свои войска. Они не только пытаются упрочить в Афганистане свое положение и тем обезопасить Индию, не только это, они намерены еще и распространить свое влияние в Средней Азии. И ставку делают прежде всего на творящих беззаконие текинцев. А Халтикинский оазис таким образом является очагом, в котором может разбушеваться огонь большой войны. Этого нельзя допустить. Нужно погасить его в самом зародыше.